Правительство Барбадоса распорядилось выслать небольшое судно. Оно отбуксирует нас к острову в случае нужды. Проблема в том, что мы значительно уклонились к северу. Нас может пронести мимо. Нужно постараться спуститься южнее Барбадоса. Взять упреждение, как при стрельбе подвижущейся цели. Удастся ли выполнить этот маневр? По словам Ивон, моряки единодушно утверждают, что, находясь в нашей позиции, Попасть на остров невозможно. Норман берется за Лоцию. Есть, кроме Барбадоса, и другие острова. Но попытка не пытка, круто меняем курс. Идем на перерез волнам. И заливает нас теперь уже слева, со стороны двери в хижину. Радости в этом никакой. Дождь добро бы лил, не переставая, так нет. То кончится, то начнется. А когда приходит дождь, «Обязательно меняется ветер, тут только смотри, за парус боимся жутко, всякий раз как заполаскивает, жмуримся даже, вдруг не выдержит, он уже два месяца в работе, а запасного нет, извели на брезентовые стенки». Стенка на носу вновь нуждается в ремонте и на корме тоже, но неохота, лень, апатия, доберемся как-нибудь. Барбаровское судно вышло, оно уже не так и далеко, Сигналы в наушниках Нормана все слышнее. Рация привязана к мачке. Норман, промокший, крутит рукоятки, переключает тумблеры. Наши координаты такие-то, сообщите ваши. Оттуда отвечают, ладно, примерно через час будьте на связи, позовем. Норман. Послушайте, капитан, у меня ручная рация, дежурить не могу. Скажите точно время вызова. Капитан. Олрайт, right. через два часа. За два часа, естественно, координаты и там, и тут немного меняются. Норман. Алло, я жду сведений, прием. Капитан, подождите, будьте на связи. Норман, капитан, у меня ручная рация. Я так не могу. На сдачке время. Огромное самообладание у нашего Нормана. Я бы не выдержал, взрился бы. То они нас слышат, то они нас не слышат, координаты толком сказать не могут, придут, не придут, ничего не ясно, а у нас каждую минуту готов лопнуть парус, а лопнет, крах, конец экспедиции, идти больше не на чем. И тогда все наши двухмесячные старания к чертям. В три часа по полуночи они вовсе пропали, не вызывают и не отвечают, а погода, как назло, совсем плохая. Брезентовые стенки разрушаются в прах, волны со всех сторон. Здесь, видимо, сходится южное экваториальное и северное экваториальное течение. Мы в самом завихрении, в сердцевине. Единственное средство — бросать плавучий якорь. Он дает парусу передышку, но зато нас сразу же начинает сносить на север. Раньше мы выбрасывали якорь на момент, только лишь чтобы развернуться. Теперь он волочится за нами почти постоянно. Всю минувшую ночь мы дрейфовали с ним и, конечно, сильно уклонились от курса. Надо якорь вытащить. Тянем на последнем издыхании. Руки болят, ноги болят, глаза болят. Карло верно себе придумал новую веревочную систему. Накинул на якорный линь скользящую петлю. Чуть-чуть выберем и фиксируем слабину к мостику так хоть нет опасности, что канат вырвется из рук и вернется в исходное положение. Этого еще не хватало. Волны принялись атаковать нас и спереди. Они бьют в переднюю стену хижины как раз туда, где я сплю, утешаюсь тем, что все же я под крышей. нора один к этому времени дела обстояли иначе. 16 июля. Перед нами встала проблема ночлега. Спать в хижине могут Тур и Абдула, остальные места разрушены. Днем мы пытались как-то собрать ящики и укрепить их, используя куски дерева и пустые канистры, но ничего не вышло. Только внутри хижины скопилось множество деревянного и металлического барахла, все это плавает и бьется о стенки. Жорши и Сантьяго устроились на носу на корзинах, но смогли поспать лишь несколько часов. Их стало заревать. Я нашел кусочек места на палубе слева, Ближе к носу, на канистрах с водой. Накинул на себя брезьянт, который покрывал хижину, и получилось довольно сносное гнездышко. Правда, я согнулся в три погибели. В бока скивались ручки канистр, шея неестественно вывернута.